Гармиш Партенкирхен. 3 февраля. Как-то нелепо вести отсюда передачи. Здесь проходят соревнования по зимним видам спорта, в которых участвуют страны-сателлиты Германии, и для нас они не представляют интереса. Я предполагаю ограничиться в своих репортажах более серьезной темой – темой войны. Беда в том, что единственный в городе микрофон находится на ледовом стадионе. Вчера... Во время эфиров 2.10, как только я опустился в глубокие рассуждения о перспективах, которые ожидают этот несчастный воюющий народ, на льду прямо передо мной кто-то забил гол, на стадионе началось сумасшествие, и мне уже трудно было сосредоточиться на последующих шагах Гитлера». Ночная передача начиналась без десяти час, когда хоккейные матчи закончились, и стадион настолько опустел, что мне пришлось провести под снегопадом уйму времени, прежде чем удалось разбудить сторожа, чтобы он меня впустил. В маленькой студии над стадионом было так холодно, что я громко стучал зубами постоянно согревал дыханием пальцы, чтобы они оставались подвижными и можно было перелистывать страницы. Подозреваю, что слушатели CBS отнеслись к этим странным звукам неодобрительно. Жаль мне Боба приехавшего вместе с нами молодого американского корреспондента. С тех пор, как началась война, он просто не выдерживал общения с немцами, что вполне объяснимо. Здесь, на нервной почве, он начал пить сильнее обычного, честно высказывать свои мысли, чему алкоголь иногда способствует, но, к сожалению, и порядочно всем надоел. Думаю, по возвращению в Берлин немцы предложат ему покинуть страну. Сегодня... Два наших ведущих американских корреспондента отказались сесть с ним за одним стол в обеденном зале, что мне показалось неуместным. Эти двое слишком уж добиваются расположения нацистов. Сегодня Гитлер установил декретом, что отныне вводятся карточки на одежду для младенцев. Плохо дело, если страна вынуждена экономить на пеленках. В поезде Мюнхен-Лозанна. 4 февраля.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 Второе. Родителям офицера подводника официально сообщили о смерти сына. Лодка не вернулась в назначенный срок, и германское адмиралтейство признало ее погибшей. Родители заказали в церкви за упокойную службу. Утром в день службы к ним зашел мясник и попросил хозяина дома на пару слов. Потом пришел бакалейщик. Наконец стали собираться друзья. Все они слышали сообщение BBC, что молодой человек находится среди тех, кто взят в плен с подводной лодки. Но как отменить заупокойную службу, чтобы власти не узнали, что кто-то из близких этой семьи слушает зарубежную радиостанцию? А если родители не расскажут, то их самих арестуют. Собрали семейный совет. Решили службу не отменять. Когда она закончилась, участники церемонии собрались в доме родителей, где и поведали правду всем тем, кто еще не знал, И выпили шампанского. Третье прошлым летом одна большая немецкая кинокомпания, затратив несколько миллионов марок, сняла фильм о подвигах германского легиона Кондор в Испании. Это был супербоевик о том, как проливались потоки немецкой крови в святой борьбе против большевизма в Испании. Его смотрели, его хвалили Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер. Затем в августе появился нациско-советский пакт. Фильм теперь лежит на полке. Публике его ни разу не показывали. Вилар Сюролон. Швейцария. 20 февраля. Из окна на той стороне долины видны крутые склоны альпийских вершин ден Ближе к вечеру в лучах заходящего солнца заснеженные склоны гор приобретают фантастический розовый оттенок. Десять дней я провалялся в постели со своим ежегодным гриппом. Завтра надо возвращаться в Берлин. Здесь скоро наступит весна. Боевые действия, наступление, война. Все кажется здесь таким далеким. Тес появляется в сумерках с раскрасневшимися щеками после четырехмильного лыжного спуска со склона, расположенного позади отеля. Эйлин приходит с еще более красными щечками, провозившись весь день в снегу. Вечером до моей болезни... Великолепный ненормированный обед, а потом разговоры и танцы в баре с людьми, не потерявшими здравый смысл. В первый день и в последние три после болезни катались на катке с Веллингтоном Ку, китайским послом в Париже, который сам выздоравливал после гриппа и только учился кататься на конках. Ку, выглядит он на 30, но ему, вероятно, за 50, пытается привить мне широту взглядов, которые обладают китайцы, Но у меня не хватает ни терпения, ни мудрости воспринимать все это. Он рассматривает войну в Китае и эту войну просто как главы длинной истории. Как места, где люди останавливаются и делают паузу на долгом и длинном пути. И говорит он тихо, и еле передвигается на разъезжающихся в разные стороны коньках. Берлин. 23 февраля. День моего рождения. Размышляю о том, что мне уже 36, и что ничего еще не сделано, и как быстро пролетает этот средний возраст. Вчера был неприятный момент на швейцарской границе. Швейцарцы освободили меня от всех моих запасов. Шоколада, мыла, консервов, кофе и бутылки виски, подаренные Уайналтом. Я их понимаю. Они отрезаны от внешнего мира. Хотят сохранить то, что имеют и не желают, чтобы что-то попало в руки немцев. Но я расстроился. На германской стороне границы гестаповцы обыскали две трети пассажиров, включая женщин. По какой-то причине, может потому, что я последний получил штамп-паспорт в паспорт, и поезд опоздал, меня отпустили с миром. Возвратившись в пятницу утром узнал, что сегодня день без мяса. Еда отвратительная. Рыбы из-за холодного сезона нет. Даже в адлоне смог поесть только картошки и немного консервированных овощей. А знакомые сказали, что мне еще повезло. Несколько дней не было даже картошки, из-за морозов снабжение ухудшилось. После швейцарских немецкие газеты кажутся пустыми. Но немцы глотают и эту пищу, и эту ложь. После ужасной прошедшей зимы их моральный дух снизился, но, похоже, они пребывают все в том же состоянии коровьей покорности. Трудно предугадать, сколько они выдержат еще. Здесь много говорят о весеннем наступлении. Но где? Берлин. 25 февраля. Сегодня Хара рассказал мне фантастическую историю. Он утверждает, что существует план спрятать ударные части СС в трюмах грузовых судов, доставить их в порты Скандинавии, Бельгии и Африки и захватить их. Я не понял смысла. Даже если они проникнут в порты, что сомнительно, как они их смогут удержать? Подозреваю, что вся эта история выдумка и нацисты хотят, чтобы мы ее распространили, помогая им в войне нервов. Я не буду.